Столкновение. Вопреки другой легиографии, римские легионеры, стоявшие против них, не прижимались друг к другу, как сардины в банке, и не прятались за огромными скутумами, ожидая столкновения с тьмами голых варваров без щитов и шлемов, набегавших на последнем дыхании. Между людьми оставлялся интервал 40-50 сантиметров, чтобы они могли маневрировать и эффективно пользоваться оружием. Через эти коридоры могли также проходить легкие подразделения, до последнего момента осыпавшие противника стрелами и камнями из пращи. Затем, когда неприятельская пехота входила в контакт со своей, велиты, лучники и пращники, быстро уходили. Когда противник был уже совсем близко, пространство легионерам было нужно, чтобы метать пилумы. Этот тяжелый дротик можно было бросить всего на несколько метров, используя это могла сделать только первая шеренга. Если враг приходил в замешательство, легионеры первой шеренги могли в один миг повторить свою смертоносную попытку. Для этого каждый легионер получал пилум от товарища, стоящего прямо за ним. Каждым броском они пробивали щиты ближайших противников. Когда пилум попадал в щит, человек практически выходил из строя, даже если не был ранен. Крепко застрявший дротик утяжелял левую руку и не давал нормально пользоваться щитом. Против обученных легионеров такая фора не отыгрывалась. Первые ряды «Спартака» были практически обречены. С этого момента начинался настоящий рукопашный бой. Каждый легионер в первых шеренгах доставал меч из ножен, подвешенных с правого бока. Крепко держа щит в левой руке, они инстинктивно производили серию действий беспрестанно повторявшихся по командам наставников. Щит поднять, отразить удар в голову, затем опустить против удара по ногам. Мечом колоть, почувствовать, как лезвие вошло в плечо противника, колено согнуть, чтобы попасть ему в ногу, увидеть, как он падает в боли, самому оставаться в строю. Повторить. Не кидаться туда, куда влечет инстинкт, чувствуя сдерживающую руку товарища сзади, очередного противника бить щитом. Повторить. По иронии истории, наставниками, научившими солдат краса действиям, которые спасали им жизнь, Наверняка были бывшие гладиаторы. Эти докторес учили легионеров тем же ударом, какие наносили их нынешние противники. Интервал между солдатами оставлялся еще и поэтому. Нужно было пространство, чтобы поднять щит, колоть мечом, толкать щитом. Раненый легионер мог уступить место товарищу сзади. Тот вступал на позицию в один миг. Другие люди в колонне делали шаг вперед и сохраняли сплоченность, не ломая строя. Раненый тем временем поворачивал направо. В этот трудный момент он был защищен как своим щитом, так и щитом соседа. Никоим образом не расстраивая сплоченности центурии, он проходил коридором, оставленным между колоннами, до самой последней шеренги, где врачам обычно удавалось остановить кровь и перевязать рану. Медицинская служба давала воину римской армии больше шансов остаться в живых, чем любому другому. Малые потери, о которых объявляли римские полководцы, не голая пропаганда, а еще и следствие солидной организации и напряженных упражнений. При подготовке не жалели легионерского пота, но это, как правило, позволяло сберечь их кровь.